съезжала на мостик. По мосту, звонко и весело переговариваясь, шла толпа веселых баб со свитыми связлами за плечами. Бабы приостановились на мосту, любопытно оглядывая коляску. Все обращенные к ней лица показались Дарельсан нездоровыми, веселыми, дразнящими ее радостью жизни. Все живут.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 «Я не уважаю его. Он мне нужен», — думала она про мужа, — «и я терплю его. Разве это лучше?» «Я тогда еще могла нравиться. У меня оставалась моя красота», — продолжала думать Дарья и ей хотелось посмотреть в зеркало. У нее было дорожное зеркальце в мешочке, и ей хотелось достать его, но, посмотрев на спины кучера...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 И уж я никак не стану упрекать ее Она счастлива Делает счастье другого человека И не забита, как я А верно, так же, как всегда Свежа, умна, открыта ко всему Думала Дарья И плутовская улыбка морщила ее губы В особенности потому, что Думая о романе Анны Параллельно с ним Дарья воображала себе Свой, почти такой же роман с уважаемым собирательным мужчиной, который был влюблен в нее. Она, так же, как и Анна, признавалась во всем мужу, и удивление и замешательство Степана Аркадьича при этом известии заставляло ее улыбаться. В таких мечтаниях она подъехала к повороту с большой дороги, ведшему к Воздвиженскому.